и снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, читал, читал, а всё без толку. Там скука, там обманыль, бред, в том совести, в том смысла нет, на всех различные вереги, и устарела старина, и старым бредит навязна. Как женщин он оставил книги и полку с пыльной их семьёй, задёрнул траурный тафтой. Условие света свергнув в бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты: мечтам невольная преданность, неподражительная странность и резко охлаждённый ум.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 Перенесен колодник сонный, Так уносились мы мечтой К началу жизни молодой. С душою полной сожалений И опершись на гранит, Стоял задумчиво Евгений, Как описал себя Пиит. Все было тихо, Лишь ночные перекликались часовые, И, вновь, Да дрожик, отдалённый стук с миллионный раздавался вдруг, лишь лодка вёслами махая, плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалике оражок и песню удалая, но слаще средь ночных забав напев торкватовых октав. Адриатические волны. Obrente. Не Увижу вас, и вдохненье снова полный, услышу ваш волшебный глаз, он свят для внуков Аполлона. По гордой лире Альбиона он мне знаком, он мне родной. Начей Италии золотой я негой наслажусь на воле, с венецианкой молодой, то говорливой, то немой, плывя в таинственный гондоле.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 Но скоро были мы судьбою, на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегиным собрался взаимодавца в жадный полк. У каждого свой ум и толк. Евгений, тяж бы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им. Большой потери в том не видя, или предузнав издалека кончину,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 И тем я начал мой роман. Но прилетев в деревню дяди, его нашёл уж на столе, как дань готовую земле.